Судебное разбирательство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. По делам несовершеннолетних судебные заседания вызываются законные представители несовершеннолетнего подсудимого. Функция законного представителя обычно прекращается после того, как обвиняемый достиг 18-летнего возраста. Так как после этого он обладает дееспособностью в полном объеме. Однако из этого правила есть два исключения. Во-первых, у лица могут остаться права законного представителя при принятии судом решения о распространении на обвиняемого возраст, которого старше 18, но моложе 20 лет, содержащихся в законе. Статья 96 УК положений об особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних. И, во-вторых, по смыслу статьи 354 УПК рассмотрению в кассационном апелляционном порядке подлежит жалоба допущенного к участию в деле законного представителя несовершеннолетнего осужденного, оправданного. даже если последнему на момент проверки дела в суде кассационной апелляционной инстанции исполнилось 18 лет. Специфика судебного разбирательства данной категории дел предопределяет целесообразность рассмотрения дел несовершеннолетних в судах первой инстанции под председательством одних и тех же судей обладающих наибольшим опытом. Учитывая, что выяснение отдельных обстоятельств дела может отрицательно повлиять на этих лиц, суды в каждом случае должны обсуждать вопрос о необходимости присутствия несовершеннолетних в зале суда при исследовании таких обстоятельств. Суд правомочен удалять несовершеннолетнего из зала судебного заседания на время исследования обстоятельств, могущих отрицательно повлиять на последнего. Законодателям предусмотрены дополнительные вопросы, рассматриваемые судом при постановлении приговора по данной категории уголовных дел. Суд мировой судья должен решить, возможно ли первое. Освобождение несовершеннолетнего подсудимого от наказания в случаях, предусмотренных статьей 92 УК. Второе. Его условное осуждение. Третье. Назначение ему наказания, не связанного с лишением свободы. При этом суд решает. на какое специализированное учреждение для несовершеннолетних должно быть возложено осуществление контроля над поведением осужденного.